Глава 20. В которой мы оказываемся в ловушке. Нас накрыло целиком, и в принципе, можно было бы не опасаться, что акварусы будут атаковать. В принципе, потому что я был в этом не уверен. Помощь, крикнул я, как только мы зашли в башню. Помощь. Ты нам и правда помог. Спасибо. Тишина. Кто это? «И что они могут нам сделать?» — продолжал я. «Почему ты защитил нас от них?» Снова никакого ответа. Мне что-то казалось странным, но что — понять я не мог. Неуловимо что-то изменилось. «Помощь!» «Док!» Вильд коснулся моего плеча. «Похоже, с ним что-то произошло. Может, он затратил всю энергию на то, чтобы закрыть нас? Смотри!» Я проследил за его взглядом. «Чёрт!» «Он вырубился?» — упавшим голосом произнёс я. «Погоди. Это значит, что мы здесь в ловушке? Вообще? Ни воды, ни еды?» «Катастрофа! Нам нужно заряжать батареи. Прекрасно, если купол пропускает солнечные лучи. Конечно, воздуха нам хватит очень надолго, но опреснитель перестанет работать, когда аккумуляторы сядут и если без еды мы еще продержимся, то без воды сдохнем быстро. «Ладно», — сказал я и сел, — «не все так паршиво. Мы подали сигнал, его должно быть заметно. Или буровики, или Кэп его засекли». Если искривление не помешало увидеть его на вышках, а Кэп не была на другой стороне Б-140, заметил Вильд и тоже сел но будем надеяться на лучшее. Все равно ничего другого не остается». День потянулся, как резина. Мы ходили, я ходил, потому что вода никуда не делась, а Вильд без нужды к ней не совался. Туда-сюда, взад-вперед, по острову, и был благодарен, что Вильд мне ничего не говорил. Может, я и бесил его своей беготней, но он молчал. «Идеальный напарник, чего я не могу сказать о себе». Заряд аккумуляторов был почти полон, пока можно было не переживать. Кэп, если она видела наш сигнал, уже спускается. Если нас видели буровики, то связались с ней, и она всё равно спускается. Если все усилия пропали в Туне, что ж, будем думать, как выбираться. Я пошёл к лестнице, ведущей вниз, Вильд поднялся и пошёл за мной. Бесполезно. Её закрывала плита. Нас заблокировало намертво. «Это странно», — пробормотал Вильд. «Купол куполом, но зачем закрывать проход?» «Может, чтобы мы случайно не застряли там?» — предположил я. Искину мне, чем нам кажется. То есть он понимал, что его мощности не хватит?» «Док», — перебил меня Вильд. «Конечно, я первый подал эту идею, но я умею признавать собственные ошибки». Если бы мощность Искина была ограничена, он бы давно научился экономить энергию. Но она у него возобновляемая и работает чёрт знает сколько лет. Нет. Что-то... Он не договорил, но я, кажется, его понял. И мне не очень понравилась собственная догадка. Хочешь сказать, что акварусы перехватили управление и заблокировали нас здесь? И это они закрыли нас куполом, а не Искин, чтобы защитить нас. Вильд кивнул, и я впал в уныние. Вот это звучит вообще как гимн дну. Похоже, что так и было. Дно или нет, а мы оказались отрезанными от мира. Это было бы еще полбеды, мы понятия не имели, зачем это сделано. Когда стемнело, я хотел предложить дежурить по очереди, но Вильт улегся, И я решил, черт с ним. Сон — лучшее, что сейчас может быть. И еда, но с едой всё было довольно спорно. Мы доживали остатки, оставив на завтрак ещё чуть-чуть, но после нас ожидала длительная голодовка. С утра я проснулся от странного жужжания. Открыл глаза и не поверил им. Купол над головой распался на две части, словно половинки пирога, разошелся, будто сам по себе, приоткрывая нам путь к свободе. Конечно же, я тут же подскочил, воплем разбудив Вильда, но сразу понял, что зря. Ну или не совсем зря. Над нами нависла щупальца. Я взял за руку вскочившего Вильда и сжал ее. Все, конец. Но щупальце разжалось, с высоты в нас полетела рыба, С хорошей такой высоты? Ну, совсем дурак, — резюмировал Вильд, глядя на раскиданные по поверхности ошмётки. Чем он считает, мы их соберём? Я готов был поклясться, что акварус смутился. Тот ли это был, что вчера или другой, я понятия не имел. Но в любом случае, кусало у него за ночь совсем не усохло, так что переговорный процесс всё равно грозил перетечь в принятие пищи. «Жаль, что не нами». То есть, как раз нами, в том смысле, где мы в роли блюда. Акварус опустил ласт в воду, мы пристально следили за ним. Вода билась о стенки купола, затем ласт высунулся обратно и начал подниматься на высоту. В щупальцах обреченно висела рыба, которую мы могли бы сожрать. «Интересно». «Он сделал выводы?» — хмыкнул Вильд. «Как ни странно, хотя что странного? Да. Глядя на нас, я мог бы руку дать на отсечение с извинением, Акварус сунул ласт с рыбой в дыру и стал медленно вытягивать щупальца, спуская нам рыбу». «Близко не подходим», — предупредил я. «Может быть, он так решил нас поймать. Пусть бросит рыбу и проваливает». «Неизвестно, какой длины у него щупальца», — заметил Вильд, и я признал, что он прав. Не сговариваясь, мы побежали к башне и уже оттуда наблюдали, как рыбина медленно опускается вниз. Где-то метров с трех акварус её кинул. Щупальца ещё повисели, а потом начали втягиваться в ласт. Выйти мы решились только тогда, когда акварус полностью отлип от дыры и переместился чуть в сторону. Впрочем, как только мы сделали шаг, я все проклял. Это акварус-смотритель постарался нас не пугать, зато еще три ряхи прилипли к куполу с другой стороны. Мы сделали вид, что их не видим, подошли к рыбе, оценили ее на вид, к нашему кормильцу мы даже не повернулись, и занялись готовкой. Вильтка шеварил, я искоса наблюдал за обстановкой. «Ну как?» — спросил он. «Вилки, ножи они ещё не достали?» «Нет. Но я бы рекомендовал всё-таки меньше жрать. Я всё ещё не исключаю, что нас откармливают», — буркнул я. «Вообще, чего они так приклеились к куполу? У меня такое чувство, что мы животные в зоопарке. Они за нами наблюдают. Омерзительное чувство какое. Так и хочется показать им неприличный жест». Чтоб мне на месте провалиться, если я не прав. Акварусы действительно нас изучали, иначе я никак не мог трактовать их внимательные взгляды. И, чтобы мне провалиться еще раз, даже обменивались мнениями. Кивки, нырки, да, они общаются между собой под водой. И снова такие пристальные взгляды, что мне захотелось снять скафандр и исправить нужду». Ну, чтобы представление о физиологии хуманов сложилось полное. Но вместо этого я поел. Вильд тоже поел, и мне нравилось, что он вообще не обращал внимания на этих грёбаных учёных от мира рыб. Чёрт! А может и в самом деле учёных? Мне кусок в горло больше не лез. «Как-то непривычно чувствовать себя подопытной крысой», — поделился я с Вильдом словно оказался на месте собственных пациентов. Или нет? Давай представим, что мы поймали этого акваруса и привезли его в институт». «Жуть!» — согласился Вильд. «Я серьёзно?» — обиделся я. «Он ведь разумный. Ещё совсем детёныш, ребёнок. Какая дикость. Мы могли бы похитить с планеты разумное существо». «До 30 лет лишения свободы», — напомнил Вильд. «И тем, кто подписал нам заказ, тоже», — кивнул я. «События галактического масштаба. А что грозит за незаконную добычу? Она ведь уже считается незаконной?» «Тут я не специалист». Вильд вытянул из рыбы кость. «Не мой профиль, но, полагаю, тоже лет 25 плюс запрет заниматься определенной деятельностью». «Да ты спятил», — заорал я. «Когда мы выйдем, вся деятельность, которой мы сможем заняться», Это ходить под себя. Ну ладно, это я погорячился, но мне сейчас сорок один. Плюс тридцать. Как думаешь, нас упекут один? в одну колонию? Расцвет Или мы сил. даже переписываться вот не они. сможем? Да ну тебя. Совсем паршиво. Я поёрзал. Я всего ожидал. Ладно, не всего. К тому, что кто-то надкусит челнок, а потом мы окажемся на острове, я готов не был. Но к тому что мы совершим преступление. «Не все так плохо», — успокоил меня Вильд. «В конце концов у нас было только приготовление к преступлению. Мы не довели его до конца. Мы были дезинформированы. Мы пользовались доступной информацией и считали, что акварусы неразумны. Плюс добыча, плюс заказ института. Я, конечно, не юрист, но полагаю, что нам дадут года три условно, плюс запретят заниматься деятельностью. Мне не тебе, ты же не нарушил условия лицензии ветеринара. Придётся мне идти к тебе в клинику на постоянный контракт и мыть цепраксов до самой старости. Никаких препятствий, рассмеялся я. Не то, чтобы я, конечно, был доволен тем, что мы, возможно, угодим последствия и снова появимся во всех медиа Галактик. Акварусы не ушли. Начинало темнеть. И наш остров начал вдруг делать то, чего не делал раньше — подсвечиваться. Вернее, подсвечивался купол, что, собственно, и объясняло, почему мы такого до сих пор не наблюдали. Свет был неярким, таким, что спать он нам бы не помешал. Но и нашим наблюдателям не мешал следить за нами. Что мы могли? Только сдаться. Нам бросили ещё одну рыбу, И да, эти черти были разумными. Рыбину спустили на огромной удочке. Откуда только она у них взялась? Виль снял ее и вздохнул. Потом они нас посолят. Не говори ерунды. Тут кругом морская вода. Они просто включат горелку и загонят воду сюда. Соль еще на нас тратить. Да и откуда бы им ее взять? Мне показалось что Вильд потрошил рыбину с особой жестокостью. Он повернулся к акварусам и так изощрённо её разделал, что лично я бы сбледнул с лица. Акварусы остались непробиваемыми. Но в тот момент, когда Вильд изящным жестом лишил наш будущий завтрак хребта, акварусы заволновались. Я решил, что причиной тому было искусство Вильда, но я ошибся. Акварусов беспокоило что-то извне. Они плюхались в воду, выныривали, задирали головы к небу. Есть. Ура, есть. Черт возьми, до да нас же с этой подсветкой прекрасно видно из космоса. Теперь главное, чтобы Кэп не села нам прямо на головы.